Глава восьмая. Развиваем сексуальный интеллект. Новый взгляд, новый подход. Дина был очень жизнерадостным человеком. Он веселился, когда опоздал на нашу первую встречу. Веселился из-за того, что у него была проблема, с которой он не мог справиться. Веселился, оплачивая сеансы, даже несмотря на то, что цена слишком высока. и весело говорил о том, что другие два специалиста не смогли мне помочь, так что, возможно, вы тоже не сможете. Вся эта бодрость действовала мне на нервы, особенно с утра пораньше, я сова. но ладно», — подумал я, — «нужно сначала узнать его получше, прежде чем решать, что его бодрость — это часть проблемы. У каждого нового пациента должна быть презумпция невиновности». Дина радостно изложил мне свои симптомы. «Я слишком легко влюбляюсь. Мне нравится приходить женщинам на помощь, а потом я привыкаю и становлюсь несчастным». Но если он осознавал эту свою особенность, почему продолжал действовать по одной и той же схеме? «Я не могу остановиться», — продолжил он. «Я продолжаю, понимаю, что делаю это, говорю себе, Дина, не надо, и все равно делаю. Возможно, «Я любовный наркоман». Было несколько причин, по которым Дино не мог перестать повторять свой день сурка. Как мы со временем выяснили, в детстве он не смог спасти свою мать от своего отца-алкоголика. Хм, значит, помогая женщинам во взрослом возрасте, он, скорее всего, неосознанно пытается исправить свои детские неудачи. Другим фактором была его низкая самооценка и вытекающие из нее заниженные ожидания. Он периодически шутил о том, что всегда оказывался в отношениях с нуждающимися женщинами, потому что кому еще он мог понравиться? Третьим фактором, который не давал ему выбраться из этой ловушки, был безнадежно романтичный взгляд на сексуальные отношения. Он разбрасывался выражениями вроде Родственная душа, моя единственная, химия, соединяющая наши души, и нам суждено быть вместе. Мы зацикливаемся на идее того, что у нас есть другой человек, не видя самого человека. Мы привязываемся к концепции отношений вместо того, чтобы замечать наш реальный опыт в этих отношениях. Это одна из причин, почему люди остаются в отношениях долгое время после того, как они становятся для них разрушительными. Наконец, Дина было просто необходимо, чтобы каждая женщина, с которой он спал, нарекла его лучшим любовником из всех, кто у нее когда-либо был. Через такую невыполнимую цель он создавал себе установку на провал, разочарование, унижение и отвращение к себе. именно в таком порядке, что неудивительно. Порой у него не получалось пройти эту аттестацию до того, как он осознавал, что отношения обречены на провал, не имеют никакой цели или разрушительны. Иногда он с двойным усердием продолжал попытки достигнуть подтверждения его сексуальных успехов как можно скорее, таким образом продолжая поддерживать эти отношения. По мере того, как ситуация ухудшалась и возникали гнев, грубые слова или случались целые дни без какого-либо контакта, он все отчаяние пытался добиться признания. Он просто не мог вынести мысли о том, что девушка, с которой он вот-вот расстанется, не скажет, что он был лучшим. И хотя Дина признавал, что ему нужно было изменить некоторые свои взгляды, которые у него не получалось пересмотреть, Он не хотел ничего делать со своим видением секса и сексуального контакта. «Вот уж нет», — сказал он, — «я не откажусь от моих романтических представлений о сексе и любви, и я не могу принять возможность того, что не буду самым лучшим. Если я от этого откажусь, у меня вообще ничего не останется. Нет, вы не можете убедить меня это сделать». Вот в такой ситуации мы оказались. Его представления о сексе были главной проблемой, но он не хотел подвергать их сомнению и тем более отказываться от них. Он подсознательно боялся, что если предаст свою идею о звании лучшего любовника, то это изменит вообще все. Я сказал, что согласен. Отказ от этих представлений может в некоторой мере уменьшить его желание влюбляться, убавить его самоуверенность, заставить копаться в себе и даже лишить нескончаемой веселости. А еще это поможет ему повзрослеть. Дине необходимо было переливание большой дозы самодисциплины. Эмоционально он был везде и сразу, радуясь слишком многим вещам, как будто ни одна из них не сближала его с реальностью. При этом он чувствовал себя бессильным абсолютно во всем. У меня был наставник, который говорил, что наши пациенты ведут себя так, будто не верят в то, что сами знают. Дино знал, что он не мог спасти мать от отца, когда был маленьким. Это заставило его хотеть помочь каждой нуждающейся в чем-то женщине, которую он встречал. Воспринимая эти отношения как глубоко интимные, вкладывая в них энергию, время и деньги — В результате он чувствовал себя расстроенным, разочарованным и критиковал себя. Так почему он терял контроль каждый раз, когда видел милое личико? Потому что он пытался справиться с эмоциональным дефицитом, существование которого предпочитал не признавать. Он использовал секс и романтическую связь для того, чтобы излечить что-то, что не имело к сексу никакого отношения. Несколько месяцев мы говорили о том, что будет, если он откажется от своего плана по спасению всех женщин в мире. Поначалу он не всегда серьезно воспринимал нашу работу, но так как мы продолжали возвращаться к его мрачному видению собственной никчемности и чувству стыда, он постепенно начал осознавать важность происходящего. Я очень сочувствовал ему. Какой мальчик не захотел бы спасти свою мать? Какой мальчик не чувствовал бы себя плохо из-за того, что не смог этого сделать? «И какой мальчик, — сказал я, глядя на него с большой добротой, — какой мальчик смог бы успешно справиться с этой ситуацией?» «Так я не облажался?» — спросил он со слезами на глазах. «Знаете, ей правда нужна была помощь». «Да, — сказал я, — я понимаю, но никакой ребенок...» Не справился бы с этим. Уверен, вы сделали все возможное. Когда его эмоциональная стена наконец рухнула, полились слезы. Десятки лет стыда, ненависти к себе и одиночества нахлынули на него. «Я устал, я так устал», — сказал он. «Пожалуйста, можно я отдохну? Я пока не хочу помогать никаким женщинам». Мне так сильно хотелось дать ему это разрешение. Вместо этого я сказал, «Дина, если хочешь отдохнуть, ты можешь сам принять это решение. Ты даже можешь решить отказаться от своих планов по спасению навсегда». «И ничего страшного?» — спросил он. «Дина, тебе не нужно меня спрашивать. Я поддержу тебя вне зависимости от того, что ты выберешь». «Я хочу остановиться, я прекращаю это делать, хватит, все!» Почти вызывающе воскликнул он. Ему понадобилось несколько месяцев, чтобы смириться с последствиями своего решения. Ему также надо было закончить отношения, в которых он бы не получил того подтверждения, которого хотел. «Значит, теперь я просто должен жить дальше и чувствовать себя плохо?» Спросил он. «Да». улыбнулся я. «Ты просто чувствуешь себя плохо из-за того, что отношения не получились, что твои чувства не были взаимными, что твоих стараний не оценили. Тебе не нужно ничего с этим делать». «Это одновременно и ужасно и здорово», — сказал он. И он был прав. «Давайте поговорим о практических способах, которые помогут развить сексуальный интеллект». о том, как лучше взаимодействовать друг с другом, обращать больше внимания на процесс и по-новому определить для себя, что такое сексуально. Знайте свои условия. Каковы ваши условия для хорошего секса? Знаете ли вы, как их обеспечить? Как часто вы занимаетесь любовью не в той обстановке, которая вам нужна? В своей известной книге «Мужская сексуальность», написанной в 1978 году, теперь ее можно найти под названием «Новая мужская сексуальность», доктор Берни Зильбергельд размышляет о концепции условий хорошего секса. Он утверждает, что у каждого есть условия или требования, при выполнении которых люди могут получать удовольствие от секса. «Я считаю, что условия — можно поделить на три категории. Те, что касаются вас, те, что касаются окружающей среды и те, что касаются вашего партнера. Вот несколько примеров. Касательно вас. Вам необходимо ощущение чистоты. Вам нужно, чтобы не оставалось никаких незаконченных дел по дому. Касательно среды. Вам нужна приватность. Вам нужна Романтическая обстановка с приглушенным освещением. Касательно партнера. Вам нужно, чтобы партнер говорил вам «я тебя люблю». Вам нужно, чтобы партнер был просто восхитителен. Часто условия воплощают в себя какие-то культурные идеалы. Например, некоторые люди не могут получать удовольствие от секса, когда думают, что кто-нибудь может их услышать. Таким образом, у них не получается заниматься любовью дома, пока дети не уйдут. С отелями тоже проблема, потому что стены могут быть слишком тонкими. Другие люди не могут наслаждаться сексом, если мужчина не начинает флиртовать первый или если не зарабатывает больше женщины. Есть и более необычные условия. Некоторые люди могут получать удовольствие от секса только тогда, когда женщина на каблуках или в нижнем белье. Другим нужна полная тишина, или наоборот, постоянная болтовня, или риск, что их кто-то увидит, а иначе секс кажется им скучным или пугающим. Все мы будем в выигрыше, если выясним и осознаем, что нужно для того, чтобы наслаждаться сексом. Затем мы можем спросить себя, соответствуют ли наши условия нашим ценностям, Притягивают ли они тех людей и те ситуации, которые нам нравятся? Или же наши условия настолько нас ограничивают, что удовлетворение становится практически невозможным? Если, к примеру, вы жаждете испытать чувство опасности, то вам все будет нравиться до тех пор, пока партнер не враждебен и не склонен к саморазрушению. А если вы не способны получать удовольствие – Пока не убедитесь, что абсолютно все дела по дому выполнены, то вы можете так и не дождаться хорошего секса до конца своей жизни. Как ваши условия сочетаются с условиями партнера? Если вам нужно много времени, чтобы установить с человеком контакт и расслабиться, в то время как ваш партнер импульсивен и неразговорчив, вряд ли вам обоим будет комфортно друг с другом. Или если вам нравится, когда вас называют грязными словами, а партнеру нужны нежные речи и ласковые взгляды, вам, вероятно, будет непросто создать обстановку, которая устроит сразу обоих. Пары, которые попадают в такие ситуации, к сожалению, часто спорят о том, кто прав, а кто неразумен, скован или со странностями. Это нельзя назвать настоящим взаимодействием. Напротив, людям в таких ситуациях нужно обсуждать их разочарование, беспокойство и самокритику. Если двое сходятся на том, что условия обоих партнеров имеют право на существование, они могут начать выстраивать стратегию, как им заниматься любовью так, чтобы оба были довольны. Скажем, они могут по очереди выполнять условия друг друга. или они могут начать по-новому интерпретировать свои условия. Например, если это вопрос приватности, то можно включить музыку или использовать повязку на глаза, чтобы добиться ощущения сексуального уединения или изоляции. Также если вы беспокоитесь о том, что ваше тело недостаточно чистое для того, чтобы заниматься любовью, вам может помочь разговор с партнером о том, как он или она на самом деле относится к вашим запахам. И если партнер будет мягко проводить по вашим гениталиям влажным полотенцем, это может удовлетворять вашу потребность в чистоте и при этом возбуждать, а не, как обычно, сбивать с настроя. Хотя Симус жил в Соединенных Штатах уже более 10 лет, Для меня он звучал как актер, только что явившийся со съемочной площадки праха Анджелы или Майкла Коллинза. «Да», — улыбнулся он, — «чувствуется небольшой провинциальный акцент, не правда ли?» Брак, карьера, дети и дом Симуса были здесь, в Калифорнии. Его родители, сестры, друзья и любимая еда остались в Дублине. Он разрывался на части, пытаясь оставаться верным, обеим своим жизням. Как говорила моя бабушка-еврейка, он пытался танцевать одной задницей на двух свадьбах. Звучит гораздо лучше, если говорить не задница, а тухис. У него не очень хорошо получалось справляться с этим конфликтом. Одно время он ездил в Ирландию 3-4 раза в год, при этом неизбежно ссорясь с женой Кэтрин по поводу того, что он тратит на эти поездки деньги из семейного бюджета. С другой стороны, когда он проводил каникулы с детьми в Калифорнии, его мать вздыхала, отец хмурился, сестры жаловались, и он чувствовал себя ужасно. Так что Симус одной ногой в Ирландии, другой с детьми в Калифорнии, все больше расстраивался. Кэтрин пыталась ему помочь, но тщетно. Дети требовали все больше внимания, и это усугубляло проблему. Жена тоже хотела внимания, что тоже не особо помогало. Со временем он все больше терял интерес к сексу, и как раз поэтому она настояла на его визите ко мне. Он рассказал мне, что чувствует, будто разрывается на две части, с уверенностью обвиняя Кэтрин в том, что она на него давит. Я предположил, что легче обижаться на кого-то, кто находится в пяти метрах от тебя, чем на тех, кто живет за тысячи миль отсюда. «А еще, возможно, проще винить Кэтрин, чем чувствовать беспомощность и вину», мягко добавил я. «Вы не понимаете», — сказал он, мотая головой. «Она набрала несколько килограммов после рождения детей. Дома все время бардак. Она говорит, что лучше порисует или попоет вместе с детьми, чем скажет им навести порядок в своей комнате. А еще она ненавидит готовить». Она либо просит меня купить что-нибудь по дороге домой, либо у нас на ужин случаются какие-то странные сочетания продуктов. Это все тоже влияет, — решительно сказал он. Кому захочется секса, когда вокруг хаос? Наверное, именно так он себя и чувствовал, что все вышло из-под контроля. А его родительский дом в Ирландии. Эх, родные места. Его лицо горело. Вот как он обрисовал ситуацию. «Дом моего отца», — вспоминал он, покачиваясь. «Все организованно. Все крутится вокруг него. Ужин, когда он приходит домой. Тишина, когда он читает газету. Дети отвечают, когда он к ним обращается. Жена говорит, да, дорогой, когда он ворчит. Никаких ссор, никаких претензий от жены, что между ними уже не та связь, что была раньше». А еще, — добавил он, — не могу представить, чтобы моя мама жаловалась, что у них недостаточно часто случается секс. Нет, Кэтрин не была похожа на его маму, и дом Симуса в Калифорнии не был похож на отцовский. Он был грязный, шумный, полный жизни, и в нем была жена, которая редко говорила «да, дорогой», даже если он был чем-то недоволен. Поговорим о временах, когда они еще только встречались. «Она была самой яркой женщиной, которую я когда-либо встречал», — вспоминал он. «Я был очарован». Она все еще была яркой. Но по мере того, как она взрослела, и на ее плечи ложились семейные и домашние обязанности, она становилась более независимой. И Симусу трудно было справиться с этим, и с его домом, и с его разрывающимся сердцем. На сексе он не выдержал. Чтобы испытывать желание, ему необходимо было чувствовать, что все под контролем. Никаких различий между супругами, порядок в доме, никакого детского нытья, никаких внутренних эмоциональных конфликтов. Неудивительно, что он больше не проявлял инициативы в сексе. У него были слишком завышенные требования, и они никогда не выполнялись. и, похоже, он понял это, когда мы вместе докопались до истины. «Но я не могу изменить то, как я рос», — уверенно сказал он. «Так что мне делать?» «Единственное, что вы можете изменить», — сказал я, — «это ваши отношения с Ирландией». «Вы же не хотите, чтобы я забыл о ней, да?» Он посмотрел на меня с подозрением. «Нет», — сказал я. Но если вы собираетесь и дальше жить с этим внутренним конфликтом в ближайшие два, пять, двадцать лет, вам придется понять, как испытывать при этом сексуальное желание. После минутного молчания рыжий здоровяк заговорил. «Значит, по вашим словам, я еще какое-то время не смогу разрешить эту проблему с Калифорнией и Ирландией». Для него это был новый взгляд на происходящее. Он ждал, что его проблема волшебным образом разрешится, и он начнет жить нормально. Так мне нужно смириться с ситуацией и просто начать заниматься любовью с моей женой. Да, и научитесь ценить ее тело. Вряд ли оно магическим образом станет выглядеть на 10 лет моложе. Он засмеялся. Люби того, кто рядом с тобой, да? Доктор, вы были бы очень популярны в Дублине, сказал он. Ладно, давайте поговорим о том, как начать возбуждаться с моей Кэтрин. И мы поговорили о том, как освежить его чувства к ней. Видеть ее яркой, а не чокнутой. Матерью, которая развивает креативность в детях, а не плохой хозяйкой. Аппетитной женщиной, которая хочет его и энергично в постели, а не утратившей свою привлекательность мамочкой. И я посоветовал ему ограничиться танцами только на одной свадьбе за ночь. Это сработало. После еще шести сеансов мы распрощались. Было бы здорово, если бы все было идеально, но теперь это не так уже важно. Достаточно просто наслаждаться тем, что у меня уже есть», — добавил он с улыбкой. «Познайте свое тело таким, какое оно есть». «Не существует безукоризненных взрослых тел или лиц». Как говорила супермодель Синди Кроуфорд, даже я с утра не похожа на Синди Кроуфорд. Сколько вашему телу? Четверть века? Больше? Полвека? Спустя несколько лет все вещи на Земле немного изнашиваются, даже наши тела. И все вещи со временем приобретают какие-то особенности. Передние колеса вашей Хонды скрипят только когда поворачиваешь налево. Ваш блендер брызгается на высокой, но не на низкой скорости. Иногда проще пододвинуть стул, чем настроить верхнее освещение. Если большинство половых актов вашей молодости происходило под алкогольным или наркотическим опьянением, то теперь вы будете заниматься сексом совсем новым телом. Если только вы не продолжаете заниматься сексом лишь в состоянии опьянения. Вы также можете заметить, как с тех пор изменилась музыка. Если у вас не хватает выносливости или сил, которые у вас были 10 лет назад, это тоже повлияет на ваш сексуальный репертуар. С этой точки зрения секс не является чем-то священным. Ваша сердечно-сосудистая система воспринимает его как очередную тренировку, например, на велотренажере, только, скорее всего, без электронной книжки и айпода. Если вы начинали вашу сексуальную карьеру с множества партнеров, а теперь у вас только один, ваше тело может реагировать иначе, например, требуя больше разогрева. Если ваш интерес в сексе был связан по большей части с завоеванием, а теперь вы спите только с одним постоянным партнером, вашему телу может понадобиться что-то новое, позиции, игры, игрушки, чтобы достаточно возбудиться. А если вы смотрели много порно или стали регулярно пользоваться вибратором, это также может повлиять на реакции вашего тела. Если теперь в определенных позициях вы испытываете физическую боль, которая вас раньше не беспокоила, нужно принять это и подстроиться под ситуацию. Вот почему на eBay продаются все эти светильники. Когда привычные занятия из источника удовольствия превращаются в источник боли, нужны перемены, а еще эмоциональные навыки, чтобы справиться с утратой. Некоторые люди, которые не обладают этими навыками, пытаются избежать необходимых изменений. Отрицание — это одна из причин, по которой люди оказываются в отделении скорой помощи. когда выбирают лыжные трассы, которые уже не могут безопасно проходить, или занимаются сексом в позах из камасутры, которые теперь являются для них слишком сложными. Отрицание — это также повод нарочно развить низкий уровень желания, и люди соглашаются на это, чтобы не признавать физическую боль, которую им приносят когда-то привычные сексуальные действия. как секс на самом деле ощущается в вашем теле. Давайте продолжим развивать эту идею и обсудим, как ваше тело на самом деле чувствует себя во время секса. Не как оно чувствует себя, по вашему мнению, не ваши мысли о том, что оно делает, а то, как оно на самом деле все ощущает. Человеческое тело вносит в каждый половой акт огромное количество сенсорики. значительная часть которой остается неиспользованной, неверно понятой или незамеченной. Многим из нас не непросто прислушиваться к нашим истинным ощущениям во время секса. Это происходит потому, что когда мы постоянно практикуем одно и то же или ведем себя похожим образом, мы в конце концов начинаем действовать скорее по привычке, чем вследствие сознательной вовлеченности в процесс. Оно и понятно, если бы мы уделяли пристальное внимание тому, что мы делаем каждый раз, когда чистим зубы или застегиваем рубашку, у нас бы не оставалось времени на то, чтобы выйти из дома, не говоря уже о каких-то реальных делах. Вдобавок ко всему, когда вы испытываете тревогу, вы можете настолько сильно фокусироваться на других вещах, что не будете способны почувствовать, какие ощущения дает вам сам секс. Как мы уже обсуждали, во время секса люди часто уделяют слишком много внимания тому, как они выглядят, какие звуки издают, как пахнут. Попыткам функционировать правильно, попыткам игнорировать физическую или эмоциональную боль или попыткам выяснить, как себя чувствует их партнер. Очевидно, что когда голова уже и так забита столькими мыслями, нам сложно наблюдать за ощущениями разных частей нашего тела и замечать трудноуловимые изменения в стимуляции. Многие из нас понимают, как этот принцип действует при иных обстоятельствах. Например, если у вас важное рабочее собеседование в ресторане, вы едва ли обратите внимание на вкус еды. В общем, Тревога снижает нашу способность испытывать какие-то новые ощущения или наслаждаться собой. Вот как эта динамика работает во время секса. Если во время секса вы фантазируете, чтобы больше возбудиться, вы упустите какую-то часть реальных ощущений. Если у вас есть предубеждение об определенном виде стимуляции, филяция — это для шлюх, соски для геев, палец в вагине для фригидных женщин или неумелых мужчин. Ваше суждение не позволит вам ее попробовать или прочувствовать, если такой опыт все же случится. Если вы не разгрузите мозг перед тем, как заняться сексом, случайные мысли — уборка, работа, расписание на следующую неделю — могут засесть в нем и мешать вам обращать внимание на ваши ощущения. Возможно, вы сейчас спрашиваете себя, почему мне нужно так сильно фокусировать внимание во время секса. В молодости мне не приходилось этого делать. Да, возможно, это так. Но теперь вы старше и, скорее всего, хотите более полных, насыщенных, может, даже изысканных ощущений. Если вы только год или два назад начали заниматься сексом на трезвую голову, Ваша способность сосредотачивать внимание значительно возросла. Необходимо учиться тому, как правильно это делать. Навык фокусирования на процессе — это своего рода искусство, которое нужно оттачивать. Никто не рождается сознанием того, как быть внимательным к деталям во время секса. И наша культура нисколько не мотивирует людей этому учиться. Возможно, вы многие годы смотрите спортивные соревнования по телевизору. Некоторые люди смотрят их с одинаковой вовлеченностью всю свою жизнь. Другие подходят к просмотру более основательно, когда начинают лучше разбираться в игре, проявляя нетерпение, когда слышат, что диктор упрощает термины, или когда повтор момента показывают не сразу и не со всех камер. Опять же, многие люди ходят на футбольные вечера в бары, чтобы выпить и поболтать, а другие остаются дома и внимательно смотрят матч, и при этом не жалуются на то, что им приходится сосредотачивать внимание, чтобы получить больше удовольствия от просмотра. Они воспринимают это как возможность еще больше насладиться игрой. Удивительно, но люди сопротивляются тому, чтобы уделять внимание деталям во время секса. Закрывают глаза, слишком зацикливаются на своих действиях и в результате не успевают их прочувствовать, боятся выяснить о себе что-то, что их смутит, чувствуют, что слишком переполнены эмоциями или слишком уходят в себя, так что в конце им уже не до объятий. А ведь это возможность продолжить эротические действия после оргазма и почувствовать близость своего тела к телу партнера. Вдобавок ко всему, цифровые технологии и девайсы, вроде смартфонов, теперь заставляют нас еще больше распылять свое внимание, что вызывает тревогу. Большинство людей считают, что многозадачность — это не только безобидное, но и полезное и даже необходимое явление, которое помогает выжить в современном мире. Исследования показывают, что если говорить о повторяющихся действиях вроде переодевания или протирания стола, это прекрасный способ самоорганизации. Но для более сложных действий многозадачность не просто небезопасна, она по-настоящему вредна. Прежде всего, многозадачность мешает, первое, креативности, и, второе, установлению глубокой связи между людьми. Вам не кажется, что для секса необходим, по крайней мере, один из этих двух факторов. Если да, то многозадачность и секс лучше не сочетать. Американские подростки отправляют и получают более трех тысяч сообщений в месяц, то есть одно сообщение каждые шесть минут, в которые они не спят или не находятся в школе. У детей до 12 лет это количество меньше примерно в два раза. Взрослые скажут, что это безумие, Но они и сами проводят почти столько же времени в мессенджерах. Мои пациенты жалуются, что их супруги переписываются, сидя за ужином. А сами супруги обычно уверяют, что вполне могут слушать во время того, как набирают текст. Я думаю, это многое говорит о качестве их слушания. Многие молодые люди считают абсолютно нормальным отвечать на звонок или начинать переписываться, прямо посреди личного разговора с кем-то. Если вы не согласны, что эта привычка мешает установлению близкого контакта между людьми, давайте просто признаем, что она меняет значение человеческого взаимодействия. И это однозначно влияет на наши внутренние представления об интимности, включая секс. В 1970-х людям пришлось создавать правила этикета, связанные с использованием банкоматов. Скажем, как близко к человеку, который пользуется банкоматом, должен стоять следующий в очереди? Также и сейчас молодые люди разрабатывают нормы, связанные с отправкой сообщений после секса. Сколько времени вежливый человек должен подождать перед тем, как сделать это? Сколько сообщений можно отправить? Сколько личного пространства должен предоставлять вам ваш половой партнер, когда вы кому-то пишете? Несомненно, вскоре мы увидим кучу романтических комедий о том, как люди общаются с кем-то в переписке, пока занимаются сексом. Если бы фильм «Телесеть» 1976 года переснимали сегодня, Фей Данауэй переписывалась бы прямо во время секса. А Уильям Холден был бы крайне смущен и испуган. Как вы помните, они были из разных поколений. В любом случае, вы, вероятно, слышали, что Альберт Эйнштейн сказал о многозадачности. Мужчина, который может спокойно вести машину, одновременно целуя красотку, просто не уделяет поцелую должного внимания. Заново выясняем, что такое сексуально. Существует одна выдуманная история о Доне Хосе, самом искусном Тореадоре в Испании. Когда Дон Хосе был на вершине своей карьеры, журналисты решили взять у него интервью. И вот они приезжают в его просторный дом, недалеко от Мадрида, и застают его на кухне, одетого в цветастый фартук и моющего посуду. «Сегодня у прислуги выходной», — объясняет он, — «я почти закончил». Журналисты в смущении переглядываются. «Ваш дом прекрасен, — говорят они, — и мы ценим то, что вы смогли найти для нас время. Но мы озадачены. Вы — наш национальный герой, отважный, ловкий, символ мужественности для всех мужчин и женщин Испании. Но вот вы стоите перед нами в цветастом фартуке. Мой деликадо, мой феминино. Примечание. Такой нежный, такой женоподобный». Перевод с испанского. Конец примечания. «Женоподобный?» — ответил он, сверкнув черными глазами. «Женоподобный? Я символ мужественности для всех мужчин и женщин Испании. Все, что я делаю, мужественно. И если на мне розовый фартук с рюшами, значит, это мужественно. Если Дон Хосе так для себя решил, то и вы можете». Вы сами вольны решать, что мужественно, что женственно, а что сексуально, и будет глупо с вашей стороны придумывать собственное определение, которое исключает вас. Как если бы вы открыли клуб и прописали для него такие правила членства, которые запретили бы вам к нему присоединиться. Зачем ограничиваться Джоном Уэйном или Канье Уэстом, Мэй Уэст или Джессикой Альбой, сексом в большом городе или безумцами, или молчанием ягнят, или любым другим образом. Нам нужно создать свои собственные образы того, что является сексуальным. Вот несколько примеров действий, которые вы можете посчитать «муй эротику «муй кальенте» — примечание. В переводе с испанского «очень эротичными, очень горячими». Конец примечания. Помнить, какие именно прикосновения к своим волосам любит ваш партнер. Приносить специально приготовленные закуски в постель. Целоваться с открытыми глазами. Приносить ему носки, если у него замерзли ноги. Доставать смазку каждый раз, когда вы ложитесь в кровать, а не ждать момента, когда она понадобится. Мягко мыть ее вульву перед сексом или смывать сперму с его груди после. Держаться за слишком жесткие определения того, что сексуально, что женственно, что является хорошим сексом и каким должен быть хороший любовник – ужасная ошибка. Держаться за определения, которые исключают вас такими, какие вы есть – это не просто ошибка, это противоречит сексуальному интеллекту, это настоящее препятствие на пути к удовлетворению. Представьте, что вы рекламируете новый автомобиль или новые кроссовки. Вы бы стали извиняться перед аудиторией за то, что этот продукт не идеален. Или сказали бы, что это и есть идеал. Вы бы сказали, надеюсь, это то, что вас интересует, или вы бы сказали, поверьте, это именно то, что вы искали. Тем, кто говорит «но вот это и вот то» всю жизнь было моим видением сексуальности и мужественности, я не могу это изменить, я предлагаю вот что. Тогда не меняйте, а расширьте этот образ. Решите для себя, какой образ сексуального включает и Леди Гагу, и вас, что мужественно это и Леброн Джеймс, и вы. Вы можете создать какую угодно категорию до тех пор, пока вы сами в нее входите. Если такие определения кажутся вам слишком произвольными, то вы почти правы. Все эти категории действительно произвольны. Почему в один год это Бритни Спирс, в следующий Линдси Лохан, а сейчас вообще кто-то другой? Все приходящее. Это означает, что эти категории, являются лишь удачно совпавшим общим мнением, не имеющим никакой действительной ценности. Два мнения, реально имеющие вес в спальне, это ваше и вашего партнера. И начинается все с вас. Решите, что вы сексуальны, черт возьми. Попробуйте назвать хоть одну убедительную причину отрицать это. Разговариваем, чтобы добиться результата. В главе 5 мы говорили о том, насколько важно и необходимо превратить коммуникацию из эмоционального навыка в технический. Мы увидели, что когда человек боится общаться, не имеет значения, есть реальные причины этого страха или нет, ему или ей трудно решиться устанавливать контакт с другим человеком с помощью слов. В прошлой главе мы увидели, что некоторые люди придают особое значение отсутствию коммуникации. Мол, это романтично или это добавляет в секс спонтанности. Не взаимодействовать друг с другом, чтобы сделать секс более романтичным или спонтанным, это как ходить босиком, чтобы не поцарапать ботинки. Это как оставлять зонт в машине, чтобы он не намок во время дождя. Как сказала бы моя мама, это то же, что сжигать дотла весь дом, чтобы зажарить свинью. Нет, коммуникация может принести вам гораздо больше пользы, чем ее отсутствие. Давайте рассмотрим практическую, техническую сторону коммуникации. И начнем мы с аналогии с едой. Готовите вы или нет, вы наверняка знаете тысячи названий ингредиентов, кухонных приборов и глаголов, связанных с готовкой. Вот несколько примеров. Ингредиенты. Специи, соусы, овощи, масла, виды мяса, молочные продукты, зерно, подсластители, бульон. Приборы и предметы. Кастрюля, дуршлаг, сковорода, измерительный стакан, миска, нож, овощерезка, разделочная доска, тарелка, холодильник, духовка, открывашка. Действия. Кипеть, жарить, пассеровать, измельчать. Наливать, измерять, взбивать, пропускать через мясорубку, готовить на пару, смешивать, подбрасывать, нарезать, выпекать, помешивать, взрываться. Разве не это слово все используют для описания того, что происходит в микроволновке? А теперь представьте пару, которая пытается вместе приготовить обед или что-то для перекуса, не используя все эти слова. Они общались бы так. «Милый, Пожалуйста, возьми x и «Y» его в «З» на несколько минут. Затем, как бы эти люди ни были хороши в шарадах, ничего сложнее, чем налить воду в стакан у них не получится. В лучшем случае это займет кучу времени, и каждый из участников будет в большом смятении. Так что базовый запас слов просто необходим, когда двое пытаются выполнить какое-то совместное дело — начиная с изготовления скворечника, организации званного ужина и уборки ванной и заканчивая сексом. Вот почему нам нужны слова, чтобы называть части тела, говорить об эротических действиях и описывать наши личные ощущения. Солнце, и используй мой «ну, ты знаешь», чтобы это самое с моим «ну, ты поняла?» Вряд ли нам чем-то поможет. Вспомните библейскую историю о Вавилонской башне, когда Бог захотел остановить строительство огромного сооружения, которое доставало бы до небес. У него не было нужды отбирать у людей инструменты и материалы. Он просто заставил каждого говорить на языке, который другие не способны были понять. Строительство прекратилось в считанные секунды. Сексуальный словарный запас является частью сексуального интеллекта, и если вы хотите получать удовольствие от секса, без него просто не обойтись. Если ваш словарный запас ограничивается «вон там», «это» и «ну ты понял», вам будет сложно направить партнера, сообщить ему какую-то информацию или поделиться с ним ощущениями. И вероятность того, что у вас будет секс, которого вы хотели – очень невелика. Итак, если вы уже убедились в том, что разговаривать с партнером о сексе – замечательная идея, с чего лучше начать? Давайте начнем в постели, возможно, прямо во время секса. Что стоит, а что не стоит делать, разговаривая о сексе в постели? Попросите партнера сделать что-то, что вам точно нравится, или вы думаете, что вам это понравится. Я имею в виду, конечно, в сексуальном плане. Сейчас не лучшее время просить помочь вам с установкой антивирусника. Больше говорите о том, чего вы хотите, чем о том, чего вы не хотите. Например, вместо того, чтобы сказать «это слишком быстро», скажите «мне хотелось бы помедленнее». Когда вы говорите «не делай так», добавляйте «сделай лучше вот так». Будьте доброжелательны, разговаривая о сексе. Если только вы не близки к оргазму, в таком случае простительно что-либо требовать и забывать говорить «пожалуйста». Если только не случилось чего-то ужасного, порвался презерватив, вы поняли, что ваш партнер симулировал оргазмы. Оставьте серьезный разговор на потом, когда секс закончится. Ничто не передает выражение теплых чувств «я здесь, рядом с тобой», Лучше, чем зрительный контакт. Во время секса периодически смотрите на вашего партнера, особенно когда говорите или слушаете. Даже «О Боже! О Господи!» заслуживает зрительного контакта. Так же, как и «Погоди, сделаешь это чуть позже, только не сейчас». Приберегите «никогда больше так не делай» и «ну сколько раз тебе говорить» до того момента, когда секс закончится. или можете сказать это позже в этот же день, или позже на этой неделе, или вообще никогда. Возьмите руку партнера и погладьте ей себя, ногу, волосы, ягодицы, нос, где угодно, так, как вам нравится. Прошепчите «вот так». Вообще шепчите побольше, это сексуально. Не говорите, что у вашего прошлого партнера что-то получалось лучше. Не говорите о том, что кто-то другой выглядит привлекательнее или прикасается приятнее. Не говорите о том, что у кого-то другого никогда не было крошек от печенья в кровати. Не спрашивайте, где ты этому научилась или кто научил тебя так делать. Если вам приятно, скажите об этом. Если вам от чего то очень приятно, скажите об этом несколько раз. Никогда. Ни за что, ни при каких обстоятельствах не говорите, что вам что-то нравится, если это не так. Не спрашивайте, какого черта ты это сделал, просто скажите «нет, спасибо». Если партнер говорит «я люблю тебя», вы не обязаны сразу отвечать тем же. Вы можете улыбнуться, вы можете сказать «ммм, здорово». И никогда не говорите «я люблю тебя», если вы этого не подразумеваете или если не планируете повторить эти слова в ближайшие 30 дней. Иногда лучшее время и место для того, чтобы обсудить секс – за пределами спальни. Вот несколько примеров того, как можно поговорить о вашей близости не во время секса. Как говорить о сексе на кухне или где бы то ни было? Спросите Что значило конкретное слово, или жест, или выражение лица? Спросите, что нравится вашему партнеру, или нравится ли ему или ей какая-то определенная вещь. Используйте правильные названия для частей тела. Сядьте достаточно близко, чтобы во время разговора можно было дотронуться до партнера, и дотрагивайтесь. Обсудите и вместе решите, каким будет ваше стоп-слово. Необычное слово, например, «динозавры», которое, если один из вас произносит его во время секса, значит «остановись немедленно, я не шучу». И как только выберите это слово, не бросайтесь им лишний раз. Обсудите определенные правила. «Как ты знаешь, я все равно не хочу заниматься Х, так что, пожалуйста, не проси меня об этом и не пытайся этого делать». Если вы не уверены, что ваш партнер имел в виду во время последнего секса, спросите, было это «нет» ни не сейчас или «нет» никогда. Еще раз уточните ваши методы контрацепции «что», «когда», «как». И вот вам еще совет. Стараться лучше в этой беседе неуместно. Предохраняться — это делать. а не стараться сделать или стремиться не забывать, или только думать, что вам бы это не помешало. Проясните и разрешите любые организационные разногласия, температуру воздуха в комнате, алкоголь во время секса, носки в постели, грязные словечки, запирание двери и так далее. Опишите текущее состояние вашего тела, временное или постоянное, боль в пояснице, проблемы со сжиманием рук, астма, При необходимости напомните партнеру про или левша. Важный момент при выборе расположения тел при мастурбации. Также упомяните, какие части тела у вас особенно хорошо растянуты или сильны. Например, бедра или руки. Это важно знать, когда кто-то из вас становится на четвереньки. Не осуждайте то, что вам не нравится. Фу, это извращение. Странно, неромантично. Если вы не хотите делать в постели определенные вещи, вам не требуется для этого нормальная причина. Так что вам не нужно подтверждать отсутствие интереса к этому действию критикой в адрес самого действия или его инициатора. Как на сайте amazon.com вы можете спросить, «Раз тебе нравится Х сексуальное действие, я подумал, подумала, может тебе понравится Y?» Немного похожее сексуальное действие. Слушай, может, когда мы будем заниматься любовью, как-нибудь попробуем икс? Ты должен, должна знать, что когда у нас с тобой размолвки, мне намного меньше хочется заниматься сексом. Если только вы не относитесь к тем некоторым людям, у которых все обстоит иначе. Когда мы с тобой ругаемся, я хочу заниматься сексом намного больше». Если вы используете другие слова или следуете другим принципам, но ваши разговоры звучат примерно как то, что я описал, это нормально. До тех пор, пока вы разговариваете друг с другом с целью добиться ясности и близости. Я понимаю, что когда за обедом или в баре друг иногда рассказывает нам историю из жизни с самыми подробными деталями, мы думаем — Слишком много информации, но в сексе так практически не бывает. До тех пор, пока вы ставите своей целью в коммуникации достижения ясности и близости, и вы следите за тем, что делаете, больше информации всегда лучше, чем меньше информации. Наравне со стремлением уделять внимание необходимым для вас условиям, личным ощущениям и концепциям, Разговоры друг с другом — один из лучших способов повысить уровень своего сексуального интеллекта.